Десятилетие с 1173 по 1183 год было отмечено сравнительно мирными отношениями между Англией и Францией. На фоне внешнего затишья по существу шла подготовка нового столкновения. Позиции английского короля на международной арене по-прежнему были более прочными. Правители средневековой Европы не могли не считаться с авторитетом могущественной главы Анжуйской империи. Автор английской официальной хроники Матвей Парижский, описавший события второй половины XII века по трудам предшественников, отчетливо передает стремление Генриха II утвердить за собой лидирующую роль в международной жизни Западной Европы. Он подчеркивает, что послы многих государей включая германского и константинопольского императоров, обращались к английскому королю за советами. Генрих II обладал титулом короля, но его политические претензии постепенно обретали более крупные масштабы. Так в конце 70-х годов английский король начал вмешиваться в дела германской империи, использовав свои родственные связи с князем саксонским Генрихом Львом, женатым на дочери Генриха II Матильде. Генрих Лев по могуществу соперничал с императором Фридрихом I Барбароссой, претендовал на императорскую корону. Амбиции Генриха Льва привели к конфликту с Фридрихом I Барбароссой, который организовал судебный процесс. В результате Генрих Лев был лишен многих владений и изгнан из Германии. Мятежный князь побывал в Нормандии и Англии. В результате вмешательства английского короля был сокращен срок его изгнания, получено прощение императора Фридриха I Барбароссы для князя и его сторонников. В эти же годы Генрих II сделал новые шаги для укрепления своих позиций за Пиренеями. Опираясь на династические связи с Кастилией, он вовлек в орбиту своего влияния небольшое Но стратегически очень удобно расположенное королевство Наварра. В 1176 году короли Кастилии и Наварры подписали соглашение, в котором они обязались разрешать любые свои конфликты при посредстве английского короля. Очень любопытно содержащаяся в этом документе оговорка, что в случае смерти Генриха II, перенейские государи могут обратиться к Тритейскому суду французского короля. Думается, что здесь проявилась растущая роль англо-французских противоречий в международной жизни Западной Европы. Все более отчетливо осознаваемые современниками, они становились и основой для группировки сил, и почвы для политического лавирования. Наиболее откровенно лавировала в эти годы между английской и французской коронами Фландрия. В начале правления 15-летнего французского короля Филиппа II в годы жизни с 1180 по 1223, получившего со временем почетный титул «Август», его крестный отец, граф Фландерский, занимал очень прочные позиции при французском дворе. Это позволило ему добиться в 1180 году согласия юнного короля на возобновление соглашения между номинальным вассалом Франции графом Фландерским и опаснейшим врагом французской короны английским королем. В договоре, как и в 1163 году, предусматривались военные обязательства правителя Фландрии по отношению к английской короне при сохранении верности Франции. Интересно изменение цены за обещанную фландрии военную помощь. Тысяча марок в год за предоставление при необходимости 500 всадников. В 1163 году 500 марок за 1000 всадников. Это, безусловно, свидетельствовало о том, насколько важна была для английской монархии уже в конце XII века опора во Фландрии. Международное экономическое значение ее сознавали в этот период и правители Франции. К концу 70-х годов XII века графство Фландерское стало столь серьезной силой, что начало вызывать опасения капетингов Удобное географическое положение Фландрии и высокие темпы развития феодализма в этой области привели к тому, что уже в XII веке она отличалась необычайно высоким уровнем экономики. Особенно выделялись города, которые сочетали интенсивное ремесленное производство с активной внешней торговлей. Со второй половины XI века все более важным торговым партнером для них становилась Англия. Все это в сочетании с этнической и культурной самобытностью населения Фландрии способствовало укреплению тенденции к независимому развитию. К тому же в конце правления Людовика VII – Фландерские графы заняли ведущее положение при французском дворе. Граф Филипп Эльзасский был воспитателем наследника короны капетингов будущего Филиппа 2 августа и пытался сохранить руководящее положение после его вступления на престол. Правильно оценив опасность, Филипп с первых шагов своего правления поставил цель ослабления Фландрии. В течение 80-х годов неоднократно вспыхивали конфликты между французским королем и его опасным вассалом. В их борьбу за спорные области в Луа, Вермандуа, Амьен постоянно вмешивался Генрих II. Он выступал в роли арбитра, защищал права тех подданных графов Фландрского, которые были связаны с Англией. И всё же в целом Филиппу II удалось потеснить независимые позиции графов Фландрских. урезать их владения. Это готовило дальнейшее политическое сближение Фландрии с английской монархией. Внешнее миролюбие английских и французских королей было таким образом прежде всего прикрытием подспудной подготовки к будущей борьбе и поисков международной поддержки. Ненадежность этого затишья подтверждалась частными, но крайне выразительными фактами. Хронист сообщает, что молодой король Генрих уже через три года после неудачного выступления в союзе с Людовиком VII отправился в Париж повидаться с французским королем и дружил там с теми, кто воевал против английского короля. В 1177 году Генрих II с оружием в руках потребовал у Людовика VII нормандский вексен и бурж. приданное дочерей. Сын Генриха II, Ричард, систематически воевал с недовольными в подвластных Англии областях французского юго-запада. При вступлении Филиппа II на престол едва не вспыхнула война с Англией, куда прибыли противники молодого короля из Франции. В ответ на их жалобы Генрих II собрал войско в Нормандии и приготовился к войне. причины ее отсрочки – была нестабильность внутреннего положения в обоих королевствах. Генрих II, как все последние годы, находился на пороге очередного конфликта с сыновьями, а пятнадцатилетний Филипп II еще не обрел реальной власти в своем королевстве. Официальной оболочкой временного затишья в англо-французской борьбе стала в 70-80-х годах XII века идея совместного участия монархов в крестовом походе. 21 сентября 1177 года был заключен договор в Иври, по которому короли Англии и Франции отказались от всех спорных вопросов во имя служения интересам всего христианского мира. Вслед за этим соглашением Генрих II официально подтвердил свои вассальные обязательства во Франции, фактически свою лояльность в отношении французского короля, а Людовик VII – гарантировал неприкосновенность французских владений Генриха II в случае, если он отбудет в дальние страны. Крестоносная идея таким образом вошла в комплекс англо-французских противоречий в качестве миротворческой тенденции. Да, она, видимо, и была попыткой ослабить, по крайней мере, временно остроту конфликта на европейском континенте. Идея крестовых походов оставалась еще достаточно популярной. Успех сулил земли и доходы на Востоке, а это было лучшим стимулом для поддержки королевских планов. Хотя, конечно, нельзя не заметить что забавное в том, что возглавить очередной поход против неверных собрались два супруга прекрасной Аэлеоноры, бывший французский и нынешний английский. Однако в 70-80-х годах XII века Крестоносные планы английского и французского королей не осуществились. Они были подтверждены в 1181 году, но по-прежнему не реализовались. Причиной этого, несомненно, была сложная внутриполитическая обстановка в обширной империи Генриха Плантагенета. Молодой король, наследник престола Генриха, все отчетливее проявлял недовольство своим положением коронованного, но безвластного короля. И все более ясной становилась решающая роль Филиппа II, который продолжил усилия своего отца Людовика VII, направленные на то, чтобы взорвать изнутри опасное для Франции семейство Генриха II. В 1182 году молодой король отказался возвратиться из Парижа к английскому двору. генриху II удалось предотвратить этот очередной бунт за немалые деньги и уступки. Но уже в феврале следующего, 1183 года, разразился назревавший взрыв в английском королевстве. Молодой король Генрих при поддержке брата жафре герцога британского, выступил с оружием в руках против отца, на стороне которого оказался Ричард. Международные масштабы вспышки 1183 года оказались меньшими только потому, что война очень быстро прекратилась в связи с внезапной смертью зачинщика, наследника английского престола Генриха. Не будь этого, в общем-то, случайного обстоятельства, в дело непременно вмешался бы подготовивший его Филипп II, к которому молодой король уже послал за помощью свою жену. На стороне английского короля успел выступить в Гасконе король Арагона. О глубинных мотивах этого политического шага судить применительно к данному раннему этапу развития англо-французских отношений можно лишь предположительно. В основе, видимо, лежало обострение противоречий между государствами Пиренейского полуострова. симптоматичное само по себе начало включения пиренейских государств в англо-французскую борьбу. Примирение в английском королевском семействе сопровождалось англо-французским договором. Обстоятельства, ярко подчеркнувшие главную причину очередной войны сыновей. Соглашение Генриха II и Филиппа II в сентябре 1183 года оставляет ощущение политического успеха французского короля. Его постоянное присутствие за спинами сыновей Генриха Плантагенета принесло политические результаты. Генрих II возобновил свой оммаж за континентальные владения. Официальным свидетельством примирения английского и французского королей стало возобновление идей совместного крестового похода. В ответ на призывы папы Генрих II и Филипп II несколько раз на протяжении 80-х годов торжественно объявляли о намерении помочь Святой Земле В Англии и Франции вводилось специальное налогообложение для нужд крестового похода, однако, как и в конце 70-х годов, идея не притворялась в жизнь. По-прежнему декларация примирения и совместных крестоносных планов прикрывала непримиримую вражду из-за давних семейных расприй и континентальных владений. Филипп II отчетливо ощущал необходимость борьбы за усиление королевской власти во Франции. Для этого ему прежде всего было необходимо увеличить размеры владений, принадлежащих короне – домена. Наиболее естественно и своевременно это можно было бы сделать за счет владений плантагенетов. Не будучи пока уверенным в возможности военной победы, Филипп II продолжал развивать открытую его отцом линию лавирования между Генрихом II и его сыновьями. Немедленно после смерти молодого короля Генриха начал сближаться с жафреем который в 1186 году также внезапно умер от полученной на турнире раны. Показательно, что эта кончина произошла в Париже, где жафрей успел найти теплый прием. Уже в следующем, 1187 году, началась дружба Филиппа II и Ричарда, который со временем получил прозвище «Львиное сердце» и считался первым рыцарем Европы. До этого он всегда был на стороне противников французского короля. Филипп II блестяще овладел искусством располагать себе того из сыновей Генриха, который был нужен ему в тот или иной момент. Благоприятной почвой для сближения с Ричардом стало получившая известность намерение Генриха II обойти права Ричарда на наследование в пользу младшего сына Иоанна. В 1188 году английский король прямо заявил, что не обещает передать трон Ричарду. Результатом этого очередного семейного конфликта плантагенетов стало, можно сказать, уже традиционное французское вмешательство. Ричард принес Филиппу II оммаж за континентальные владения, став человеком французского короля, и попросил его о помощи в борьбе за свои наследственные права. Меньше чем через год войско Филиппа II вместе с Ричардом вторглось в Нормандию. 35-летнее правление Генриха II, львиная доля усилий которого была отдана цели расширения и укрепления универсальной монархии под эгидой английской короны, завершилась поражением короля. За три дня до смерти он подписал с Филиппом II договор навязанный ему французским королем. Король Англии в очередной раз признал себя вассалом французской короны по континентальным владениям, а Ричарда – своим наследником. Вновь подтверждалась идея совместного участия в крестовом походе и план намеченного несколько лет назад династического брака Ричарда и сестры Филиппа II Алисы. Главным признаком политического поражения английского короля было его обязательство уплатить своему сюзерену Филиппу II огромную денежную сумму – 20 тысяч марок. Французская монархия впервые нанесла такой ощутимый удар по главе Анжуйской империи. Хотя главная цель – разрушение этого мешающего развитию Франции политического образования – оставалось недостигнутой. Тем не менее, первая политическая победа после нескольких десятилетий интриг лавирования и военных столкновений должна была восприниматься французским двором с большим удовлетворением. Вероятно, именно это сделало возможной отсрочку дальнейшей англо-французской борьбы за континентальные владения и позволило английскому и французскому королям, наконец, принять участие в крестовом походе.